Глава 51. Магдебург, лето 2020 года, восемь вечера, закат. С первым ударом колокола гаснет огненно-красный свет, уже несколько часов заливавший главный фасад собора. Второй удар — и затухают все остальные краски, красиво, как в кино. Третий удар — и все вокруг озаряет неясный сумеречный свет, Дольче, эспрессиву маэстозо. Четвертый удар. Возникает изумительный синий цвет, как в фильмах Франсуа Трюфо. Пятый удар. Волшебный свет летней ночи. Шестой. Не могу оторвать глаз от сияющего небосвода. Седьмой. Не знаю, сплю я или грежу наяву. Восьмой удар. Откровение. Невероятное путешествие по Германии, Франции, Англии и Индии. Одиссея, добравшаяся до далекого древнего леса на востоке Польши. Чудесное путешествие во времени, длившееся ровно столько, сколько звучит удар колокола, но рассказавшее мне всю историю более чем столетнего черного рояля Гретриан Штайнвек, модель Будуар 7F308, стиль ар-деко, серийный номер 31887. И мне открылась истина, которую я искал. Говорят, когда человек умирает, перед его глазами проходят, как в ускоренной съемке, все самые важные моменты жизни. Такой вот коротенький фильм «Вся жизнь за секунду». И сейчас, словно последний удар колокола был этой последней секундой, а волшебный свет летней ночи заставил меня перестать понимать, сплю я или грежу. Я успел увидеть и понять все. Я стоял между величественным готическим собором Магдебурга и скромным домиком, который когда-то укрывался под сенью его башен, а мир вращался вокруг меня. Потрясенный тем, что со мной сейчас произошло, я совершенно застыл а когда, наконец, опомнился, почувствовал себя чистым и новым. И еще я испытывал огромное желание поблагодарить за полученный подарок, но не представлял, как это сделать, а главное, кого благодарить. Первым делом, разумеется, на ум пришел Гер Грицка. Если бы не он, я не оказался бы здесь. Я достал телефон и послал ему короткое сообщение — у нас еще будет время обо всем спокойно поговорить. Прекрасно. Но что дальше? Что еще я должен сделать? Кого еще поблагодарить? И как? Мне просто необходимо было найти ответы на эти вопросы. Пора было возвращаться в Дюссельдорф, и я зашагал к машине, которую оставил на дом-плац за собором. И в тот момент, когда я нажал на брелок, чтобы открыть дверцу, меня осенило. Вот так, вдруг. Я понял, что не должен возвращаться домой. Наоборот, мне следует продолжить путешествие. Это и был ответ. Нужно продолжить путь, который утром привел меня из Дюссельдорфа на фабрику Гратриан штайнвек а оттуда, благодаря Геру Грицке, в Магдебург. Закрыв машину, я оставил ее на парковке и отправился в отель на соседней улице. Я был так взволнован, что никак не мог заснуть и воспользовался бессонницей для того, чтобы спланировать поездку. Ехать я решил по тому же маршруту, по которому проехала Эмили в 1946 году, и добавить еще пару остановок. Да, именно так. Я поднялся вместе с солнцем, быстро принял душ и, не позавтракав, направился к первому пункту своего маршрута. Южное кладбище города Магдебурга, Лейпцигерштрассе. Наведя справки в конторе, я нашел могилу Шульце, семьи, с которой все началось. Освещённое первыми лучами утреннего солнца мраморное надгробие сияло неповторимой чистотой белого цвета. Я прочитал имена. Йоханес, отец». «Артруда, самоотверженная мать, всю жизнь что-то латавшая и чинившая» овдовевшая раньше, чем родился ее единственный сын, та, что купила в Брауншвейге рояль. Йоханес, сын, пианист-виртуоз, пропавший без вести на ничейной земле, он тоже был в этой могиле, хотя его там не было. Небольшой, поросший яркой саксонской зеленью холмик рядом с могилой напомнил мне, что до меня тут побывала Эмили. Я не мог без волнения смотреть на этот холмик, под ним — Лежала металлическая коробка, а в ней — тетрадь с нотами ревери, которую Эмили вернула первому владельцу. Как мне хотелось выкопать и открыть эту коробку! Я много отдал бы за то, чтобы прочитать имя и адрес Йоханнеса, написанные его рукой в правом верхнем углу титульного листа, или прикоснуться к страницам, испачканным засохшей кровью Райана. Но сделать это я мог лишь в воображении. Сев на скамейку напротив могилы семьи Шульца, чья история навсегда запечатлелась в моей душе, я помолился за Артруду и Йоханнеса в фа-мажоре, потому что они, как и Ревари де Бюсси, тоже были «трэ-ду» и «трэ-зэкспрессив». Райнберг War Cemetery Военное кладбище в Райнберге. Кусочек британской земли в центре Германии. На участке 20 за гигантским пятиметровым крестом жертвоприношения, семь безымянных могил, скот и шесть его товарищей. Семеро из королевских ВВС, которые были одним целым. Те, кому по воле судьбы выпало стереть с лица земли Магдебург и скромный домик под сенью башен его собора. Холмик напротив семи могил, память о том дне, когда Эмили была здесь, и захоронила искусство войны Суньдзи. И снова мне страшно захотелось расцарапать землю, извлечь металлическую коробку и взглянуть на ее содержимое. Я осторожно раскрыл бы книгу, прочел несколько страниц и провел пальцами по листам, запачканным засохшей кровью. Но, как и в прошлый раз, я лишь в воображении смог увидеть книгу, напоминавшую о воинственном духе Морисов. О воинственном духе, что заставил Скотта записаться добровольцем в королевский ВВС в тот же день, когда он услышал по радио речи премьер-министра и короля. Этот дух жил в нем всегда. Не зря же восьмилетним мальчишкой он попросил мистера Фрая, чтобы музыка была боевым конем с длинной гривой. В тот день учитель выполнил просьбу Скотта, сыграв увертюру каперети «Лихты кавалягаи» Франца фон Зуппи. Под эту музыку я и помолился за Скотта в ля-мажоре, потому что она была такой же и бриллиантной, как сам Скотт и как все семеро, что были единым целым. Дюнкерк. Данкерк Таун Семетери. Городское кладбище Дюнкерка. Охваченный глубоким волнением, стоял я перед белоснежным надгробием воррент-офицера первого класса Райана Морриса. Я не сдерживал слез. Я плакал, как ребенок, над могилой самого мужественного человека на свете, сражавшегося на двух мировых войнах и отдавшего жизнь ради спасения других людей. Он был мостом, соединившим Германию и Англию, Морисов и Шульца, был воплощением элегантности и благородства и в любых обстоятельствах вел себя достойно. Не в силах покинуть место, хранившее память о человеке, который вызывал у меня глубочайшее восхищение, я провел у могилы Райана Морриса весь день. Когда уже почти стемнело, я задумался, какую музыку выбрать, чтобы помолиться за него. Нелегкая задача. С одной стороны, Райан к музыке никогда и никакого отношения не имел, с другой — Он сделал очень много и для музыки, и для Гратриан Штайнвега. Мне пришли на ум несколько пьес: Военный полонез Шопена», Ленинградская симфония Шостаковича, Увертюра 1812 год Чайковского или поискать что-нибудь более конкретное. Может быть, Победа Веллингтона Бетховена Райану наверняка понравилось бы, и не только ему, и Скотту тоже. И все же я решил еще больше сузить круг поиска и остановиться на каком-нибудь британском композиторе. И тут же вспомнил о Густаве Холсте и его сюите планеты. Ну, конечно же, Марс — вестник войны, первая часть сюиты. Я уже радовался, что нашел идеальное решение, но в памяти всплыли роковое дежавю Райана и главная мысль Суньзы, изложенная в его книге. «Лучшая война...» Это война, без которой удалось обойтись. Так что, поразмыслив еще немного, я остановился на второй части Сюиты Холста «Венера. Вестник мира». Музыка для Райана была найдена, и я помолился за него в ми-бемоль-мажоре. Челмсфорд. Маленький готический собор столицы графства Эссекс. Прелестная миниатюра. Шла служба. И я зашел послушать, как поет хор под управлением нового регента, мистера Дэви. Огромное удовольствие! Я слушал хор и представлял на месте мистера Дэви мистера Фрая в его викторианском обличье, маленького Райана, стреляющего из игрушечных пистолетов и размахивающего деревянным экскалибуром. Представлял, как все морисы росли рядом с этим собором, хотя и маленьким, но от этого не менее готическим. Служба закончилась, и я покинул собор. Меня ждал дом на Чорч-стрит, тоже совершенно очаровательный. Типичный английский домик из красноватого кирпича, домик из сказки. Я сразу понял, что там живет семья. Люди эти были, разумеется, мне незнакомы, но я не смог удержаться от соблазна увидеть дом изнутри. Я позвонил в дверь. Мне открыла хозяйка дома. Я представился другом прежней владелицы, мисс Эмили Моррис, объяснил, как смог, что рояль мисс Моррис теперь у меня, и я хотел бы взглянуть на место, где он стоял, когда мисс Моррис жила здесь. Не поняв ни слова из моих путанных объяснений, женщина завопила, и тут же появился ее муж. Я повторил просьбу. Муж тоже ничего не понял, но войти разрешил. «Две минуты», — предупредил он. Я вошел. Гостиная и столовая были там же, где и раньше, а небольшое свободное пространство между ними занимал сомнительного вкуса барный шкаф, но это было то самое место. Я представил Гратриан Штайнвек на месте этого шкафа, Представил январский день 1928 года, когда Райан после смерти Артруды привез рояль в этот дом. Представил удивленные лица Скотта и Эмили. Первый урок музыки с мистером Фраем, день, когда рояль впервые зазвучал. Я услышал эту музыку, серенаду из четвертой части первой сонаты Уильяма Стерндейла Беннета. Увидел, как мистер Фрай играет, а рядом сидят двое детей. Увидел, как растут эти дети, услышал их философско-теолога музыкальные споры, услышал, как Эмили играет пацифистскую сонату Фрэнка Бриджа и как взывает к луне под музыку Дворжика. Я сосчитал, сколько лет простоял рояль на этом уютном небольшом пространстве, которое теперь занимал ужасный шкаф-бар, с 1928 до смерти Эмили в 2005-м, 77 лет. Внезапно, словно боксерский гонг, раздался голос хозяина дома, извещавшего меня о том, что время вышло. Да-да, конечно, большое спасибо, извините за беспокойство, бормотал я, пока меня почти выталкивали за дверь. Я был счастлив. Две минуты на небольшом пространстве между гостиной и столовой в доме на Чорч-стрит оказались просто чудесными. Следующий пункт — кладбище на Ритл роуд в юго-западной части города. На участке А-3676, рядом с почтенным мистером Фраем, я нашел Эмили, похороненную вместе с ее матерью Элис. Мать — ангел с копной каштановых волос, в которого Райан влюбился с первого же взгляда, и дочь — девочка, открывшая для себя мир музыки, когда еще не умела даже считать. Девушка, которая, чтя традиции своей семьи, добровольно стала военной медсестрой. Женщина, ставшая женщиной в тот день, когда полюбила другую женщину и сохранившая эту любовь до конца своих дней. Женщина, встретившая лейтенанта Лахенвица, посвятившая себя служению ближним и никогда не перестававшая играть на рояле. Она не прекращала играть, поскольку, что бы с ней ни происходило, она никого ни в чем не винила. В ее душе не было ни злобы, ни обиды, в ней была только любовь. И еще, потому что понимала, пока она не перестанет играть, история, начавшаяся в Магдебурге, не закончится. Простив Эмили ее ошибку с завещанием, я, чтобы помолиться о ней, выбрал музыку, которая показалась мне единственно возможной. Я мог бы, конечно, остановить выбор на пацифистской сонате Бриджа или на песне «Луне» Дворжака, но «Серенада» из четвертой части первой сонаты Уильяма Стерндейла Беннета, по-моему, все же подходила Эмили больше. Не зря же именно она стала первой пьесой, исполненной на Гратриан штайнвеге Чудесная вещь в размере 12 восьмых. Такая же романтичная, какой была и сама Эмили. Конец благодарственного путешествия. Польша, Подлясское воеводство, Хайнувский повед, деревня Беловеж, Беловежская пуща, совсем близко белорусская граница. Впрочем, разделительные линии, нанесенные рукой человека на карту, здесь, в бесконечном и местами непроходимом старейшем лесу Европы, не имеют никакого смысла. Я шел по этому лесу, не признающему ни разделительных линий, ни границ. Шел к великому мамомуше, и на протяжении всего пути меня сопровождало мучание последнего бизона и ржание первого тарпана, дикой лошади. Я начал свой путь в самом сердце Беловежской пущи, в национальном парке, где человек не вмешивается в жизнь природы, И оттуда до внешнего периметра второго леса шел среди священных дубов, священных не потому что были гигантами, а потому что служили укрытием для мифических миров, населенных фантастическими существами, охраняющими землю и музыку. Эти дубы были такими похожими и такими разными. Каждый из них дышал своим воздухом и жил в своем темпе. Самые сильные упирались в небо, подобно башням, построенным Узией. Узия или Азия 10 царь Иудеи из дома Давидова. О нем в Библии говорится и построил Азия башни в Иерусалиме над ворота угольными, и над воротами долины и на углу, и укрепил их. Вторая Пара Липоменон, глава 26, стих 9. Эти полные жизненные силы деревья говорили с лесом. Если листья на них опадали раньше времени, это было предупреждением об опасности пожара. Если же листья не опадали до поздней осени, это означало, что весна будет дружной, а год — урожайным. Местные жители утверждали, что листья и желуди этих дубов, если сопроводить их правильным заклинанием, исцеляли больных и воскрешали умерших. Самые старые дубы, такие как знаменитый Ягелла, Дрожали от холода морозными зимами, медленно умирали и падали от первого порыва ветра. Говорят, когда такое случается, обитающий в дубе гном тоже умирает и становится пищей для грибов, растений, насекомых и других лесных жителей. Они оба, и дерево, и гном, умирают и снова возвращаются в землю, но лишь для того, чтобы возродиться сильнее прежнего, чтобы выросло новое дерево и зародилась новая жизнь. Опьяненный красотой этого леса, шагал я среди дубов, молодых и старых, полных сил и мертвых, пока в долине показался великий Мамамуши. Был полдень, час шестой, время молитвы Ангелус. Я узнал его сразу, он был таким, каким я его себе и представлял, настолько огромным, что заметно выделялся среди окружавших его гигантских собратьев. Он стоял на этом месте с XVI века, был свидетелем 500 лет истории, но, несмотря на свой возраст, выглядел здоровым и крепким. Воздух вокруг него был влажным и прохладным, словно напоенным чистой освежающей росой. Такая обычно бывает на рассвете, а не в жаркий полдень. Я приближался медленно. Хотелось подольше полюбоваться этим великолепием. Но дуб, словно гигантский магнит, притягивал к себе. Казалось, он давным-давно ждет меня и рад моему приходу. И вот я уже рядом, в одном метре от дуба. Я сделал еще шаг, вытянул правую руку и приложил ладонь к стволу. Почувствовал шероховатость темно-коричневой, почти черной коры. Почувствовал вес, толщину, морщины, рельеф жизни, его жизни, моей, жизни этого леса. Движимый внезапным порывом, я сделал еще один шаг и обнял дуб. Понадобилось бы четверо таких, как я, чтобы обхватить этот поросший мхом ствол, но я все равно обнял его так же крепко, как Исаф обнимал брата Иакова. Я обнимал его, целовал и плакал от радости. Не отнимая рук, я приложил ухо к стволу. Тишина. Ни звука из того чудесного мира, который скрывался внутри старого дуба. Я отошел на несколько шагов и сел на устилавший землю толстый ковер из сухих листьев. Снова тишина. Весь лес был зеленым морем тишины, которую изредка нарушал какой-нибудь случайный звук — хруст ветки, стук дятла, топот лося, фырканье бизона или тарпана, крик орла в вышине. Я посмотрел вверх. Нижние ветви находились на высоте более 11 метров над землей, а высота дерева достигала почти 40 метров. Великий Мамамуши, несомненно, заслуживал имени, которое носил. Позднее Томашнехода стал называть этот дуб дубом Яцика высмулика в честь человека, который в конце 1970-х годов составил первый реестр монументальных деревьев. В этом реестре дуб Великий Мамамуши, ныне дуб Яцика высмулика значится под номером 476. Это имя дал ему Томашнехода, любитель природы, посвятивший жизнь измерению и каталогизации деревьев-великанов Беловежской пущей. Имя Мамамуши неходо взял из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве», где шутники возвели главного героя, мечтавшего стать знатным человеком, в Мамамуши, якобы существующий в Турции высокий сан. Несколько часов просидел я перед самым благородным из дубов, глядя на него и вслушиваясь в звуки леса, единственно возможную в этом месте музыку. «Дакапо альсеньо» Дальсеньо Алькода, Дальсеньо Альфине, Дакапо Альфине. Час девятый. Я вспомнил день, когда Януш Боровский вручил мне сокровище. Вспомнил улицу Святой Феоклы в Барселоне, в районе Грасия. Вспомнил паренька, отчаявшегося найти рояль, о котором мечтал. Вспомнил, как терпение уговорило его зайти в убогий магазин, где все инструменты казались смертельно ранеными. Я узнал себя в том наивном пареньке. Вспомнил, как впервые увидел Януша, похожего на сказочного гнома. Его круглое, усеянное веснушками лицо, рыжие волосы и бороду, круглый живот и слишком короткие руки, которыми он, словно фокусник, готовый удивить публику, отдернул линялую цветастую занавеску в дальнем углу. И я увидел, покрытый шрамами, перекрашенный, истощенный рояль, которому суждено было изменить мою жизнь. Я вспомнил, как удивил меня дизайн ар-деко, и как этот рояль словно зачаровал меня, покорив с первого взгляда и навсегда. Вспомнил, как сам, не понимая почему, выбрал именно его. Сыграл ноктюрн «Ми-мажор» Шопена, И как Януш своим пронзительным голосом произнес «Это особенный рояль, он тебя выбрал, никогда об этом не забывай». Я никогда об этом не забывал и никогда не забуду, особенно теперь, когда знаю обо всем, что происходило с этим роялем, и о том, что сделал гном из Беловежской пущи, чтобы спасти его и передать в мои руки. Сумерки. Солнце продолжает двигаться на запад. Я представил себе запутанный лабиринт, заставленный спасенными инструментами. Подойдя к дубу, я стал осматривать его ствол в поисках щели, входа в лабиринт. Но ни трещины, ни щели обнаружить не удалось. Это и понятно. Наивно было бы полагать, что существует реальная дверь в волшебный мир, мир лесных гномов. Я многое отдал бы за возможность проникнуть в этот мир, увидеть его, за возможность оказаться в сердце дуба и потеряться в его коридорах и закоулках. Я многое отдал бы за возможность взглянуть на все пианино и рояли, которые спас Януш, и которые теперь, пребывая в бесконечно продолженном настоящем времени, спокойно ждут своего часа на просторных лесных полянах, освещенных вифлеемскими звездами. Но еще больше я отдал бы за возможность снова увидеться с Янушем Боровским. Я отдал бы целое царство, если бы оно у меня было, за возможность еще раз взглянуть в его маленькие, карие, искрящиеся глаза. Отдал бы жизнь за то, чтобы снова пожать ему руку и ощутить исходящую от него невероятную энергию, чтобы почувствовать тепло его доброй, почти отеческой улыбки. В тот день, когда я купил у него рояль, Вернее, в тот день, когда он все устроил так, чтобы рояль меня нашел, я смог сказать только спасибо. Черт возьми, конечно, я был неопытным мальчишкой, но даже для мальчишки это чересчур. Нельзя быть таким дураком. Если бы я попал в лабиринт, если бы снова встретился с ним, если бы... Я сделал бы все по-другому, сказал бы ему столько... Я пришел в такое волнение, что забыл обо всем, а, очнувшись, с удивлением обнаружил, что снова обнимаю дуб. И в этот самый момент, момент глубокого волнения и прерывистого дыхания, свершилось чудо. Великий Мамамуши дышал. Я чувствовал это кончиками пальцев, ладонями, плечами, лицом, прижатым к стволу чувствовал, как его дыхание подстраивается под мое — «аджитато». Словно желая успокоить меня, он дышит в одном темпе со мной. «Эспрессиво» — дышим вместе и постепенно снижаем частоту пульса — 140, 126, 108, 84, 75, «транквилло». И вдруг день закончился. Летнее солнце взрывало последние патроны между ветвями деревьев перед тем, как окончательно скрыться. Я не хотел расставаться с этим дубом, гигантским пятисотлетним, но все еще сильным и крепким дубом, в котором прятался непроходимый лабиринт. Я хотел продолжать чувствовать энергию великого Мамамуши слияние его собственной энергии с энергией всех инструментов, населяющих лабиринт, и с энергией их спасителя Януша Боровского, гнома из Беловежской пущи, который когда-то вручил мне сокровище, а сейчас, через удивительный дуб, в котором он обитает, снова напоминал мне, «Это особенный рояль, он тебя выбрал, никогда об этом не забывай». И солнце скрылось». И наступила звездная ночь, и снова единственное, что я смог сказать, было «Спасибо».